Глава 4. Утреннее пробуждение было на редкость приятным. По крайней мере, первые секунд десять. Потом я распахнула глаза, в замешательстве уставилась на незнакомый потолок и вспомнила. Распределение, шквал недобрых взглядов, первый день занятий, знакомство с наставником, горящий, мать его, камень. Ругаться леди не пристало, но на ум упорно лезли слова — Одно другого неприличнее. Великие звезды, да как вообще можно было поджечь то, что не горит? Не горит, но плавится. Правда, пламя должно быть настолько горячим, что мне даже вообразить трудно. Вот только оно даже теплым не было. Издается мне, к живому огню также не имело никакого отношения. Но как эту штуку еще назвать? Перекошенное в ужасе лицо преподавателя до сих пор стоит перед глазами. Может... Он знает, что я натворила. И кто я такая? Что я такое? Проснулась? Послышался приветливый голос дежурного целителя. Не запомнила ее полного имени, но, похоже, все зовут ее мисс Эбби. Милая девушка. И ни разу не выказала неприязни, чего я немного опасалась. Не придуривайся, и так знаю, что да. Как самочувствие? Улыбнувшись чуть кисло, села на постели. «Самочувствие прекрасное, если говорить о физическом состоянии. На душе же. Холодно, пусто и пыльно, как в заброшенной лачуге. «Все в полном порядке, мисс. Спасибо вам!» Эбби нахмурилась и поджала губы, что на ее округлом глазастом личике смотрелось странно. «Смотри-ка, каменное, что те горгульи!» — пробурчала она. И, вздохнув, уже ласковее прибавила. Александра, я, возможно, лезу не в свое дело, но мне было бы куда спокойнее, если бы ты закатила безобразную истерику и, не знаю, расколошматила что-нибудь. Темному магу вредно все держать в себе. Вы же темпераментные, жуть. Поплачь хотя бы, пока никто не видит». «Не могу», — пожав плечами, ответила я. «Действительно не могу. Даже вчера не вышло». Руки-ноги ходили ходуном от очередного потрясения, но я просто сидела и пялилась в одну точку, пока вокруг суетились Стеф и почему-то задавака Лэндон. А затем, так и не сказав ни слова, позволила встревоженному Дику отволочь меня сюда, в лазарет. «Потом как-нибудь. Спасибо еще раз, мисс Эбби. Можно я пойду?» «Иди-ка ты», — вздохнула та, — «в ванную. Хоть помоешься нормально, раз уж все равно здесь» помыться без толпы, недоброжелательниц за спиной. Звучит и впрямь соблазнительно. Неспешно приняв душ в тесной, но чистенькой кабинке, укуталась в пушистое полотенце и взялась за щетку для волос, что мне любезно одолжила целительница. Глянула на себя в простеньком зеркале, что висело над раковиной. Да так и застыла, не донеся расческу до головы. Это я? Девушка в отражении и впрямь выглядела знакомой. Лицо с сердечком, широкий лоб с чуть заметным, но все равно нелепым вдовьем мыском, тонкие скулы, острый подбородок, пухлые капризные губы, аккуратный прямой нос, большие глаза с приподнятыми уголками. Глаза, прежде голубые, стали невероятного сине-фиолетового оттенка. Живые и выразительные, но какие-то потусторонние, они ярко выделялись на фоне непривычно бледного лица и белокурых волос – Красиво и жутко, как будто тьма, поселившаяся внутри, выпила из меня все краски, всю жизнь, все счастье. Ужас сковал меня по рукам и ногам, горло стиснуло болезненным спазмом и... и снова пустота. Слез как не было, так и нет. Хорошо это или плохо, ума не приложу. Высушила волосы привычным заклинанием, Расчесала, вяло удивляясь их странному золотисто-серебряному отливу, и собрала в толстую косу. Снова взглянула на снежную королеву в зеркале, поморщилась, но тут же выразительно завела глаза к потолку. «Подумаешь, выцвела немного. В остальном-то прежнее. Отнюдь не аристократические формы, старательно наетые на шоколаде и пирожных, никуда не делись. Дурацкий мысок над долбом тоже». Возле левого глаза все так же красуется небольшая родинка, правая бровь по-прежнему чуть выше левой. Еще раз поблагодарив мисс Эбби, частично вернувшую мне веру в хороших светлых магов, я поспешила попрощаться. Хорошо сумка и форма были при мне, не придется бежать в комнату за вещами. «Далеко собралась, красотуля», — послышался откуда-то сбоку вкрадчивый мягкий голос. «Почему-то женский». У стены, привалившись к одной из колонн, стояла девица. Темноволосая и темноглазая. С той самой фигурой, какой я обзаведусь, только если стану есть одно лишь мясо и не буду вылезать с занятий по физподготовке. Красивая. Не той красотой, что делает из юной девушки мечту каждого первого мужчины. Но все равно приметной и какой-то хищной. Острые скулы, густые темные ресницы, тонкие губы, чуть длинноватый нос — Мужчины любят блондинок, факт. Зато от таких брюнеток не гуляют налево, справедливо опасаясь, если не яда в бокале, то знатной оплеухи. Девица выглядела знакомо, но ну, еще бы, в темно синей форме. Я с трудом, но все же припомнила, где ее видела. В компании Тибериуса Сангстера и Ричарда Фарли, с которыми она вчера сидела за завтраком. И нет-нет косилась на меня, как косятся обычно на коварных соперниц или будущих кровных врагов. «На завтрак», — отозвалась я, надеясь, что голос мой звучит достаточно спокойно. Не хватало еще впадать в истерику, и уж тем более демонстрировать девице свою... свое... «А лучше бы сначала надеть портки», — хмыкнула она на мое явное недружелюбие, никак не отреагировав. «Но завтрак так завтрак. Пошли». «Зачем это?» Удивленно поинтересовалась я, не понимая, с чего вдруг чернокнижница беспокоится о моем наряде. И почему я должна куда-то с вами идти? В обморок падать удобнее, панталонами не светишь. А идти, потому что так приказал наш лорд. «Ты идешь? Я играю в твою охрану. Все ясно?» «Нет, не ясно. Я даже головой мотнула, откровенно не понимая, что несет это полоумная. Какой лорд? Какая охрана?» Я схожу с ума, и у меня начались галлюцинации. — Лорд? — Вот так, Лиссандра, правильно. Всегда начинай с самых тупых вопросов, чтобы твою протекающую крышу не сразу заметили и не определили к целителям. Впрочем, в медотсеке было не так уж плохо. Тихо, светло, никаких девиц и даже о собственных бедах удалось подзабыть. Или тому виной прорва успокаивающих зелий. — Точно. «Иначе никак не объяснить, отчего я так туплю и не понимаю, что происходит». «Лорд?» — отозвалась девица, как ни в чем не бывало. «В данном случае Санкстер. Пока Найт Стары и Блэквуды прохлаждаются без детишек, он у нас сейчас самый умный, благородный и взрослый». «Тебя что, Дики, не просветил?» Я вновь коротко мотнула головой. «Дики молчаном не назвать, однако сейчас я вдруг поняла, что весь его треп был абсолютно бессодержательным». Природа, погода, сомнительные комплименты и еще более сомнительные матримониальные планы. И ничего, абсолютно ничего важного. Нет, сообразить-то я сообразила. Чернокнижники действительно присматривают за первочками. Не верить Стефу мне резона не было. Однако и не подозревала, что то было распоряжение Тибериуса, которое мои соратники по факультету от чего то охотно исполняют. Если участие Дика еще можно понять... Фарли и Сангстеры дружат уж несколько веков. То вот добровольное согласие на службу сторожа от этой девицы представить трудно. Свой страх. Вот что я не могу объяснить себе при взгляде на знакомую незнакомку. Она опасна, я чувствую это. Ощущаю кожу и прямо-таки непреодолимо хочу либо сбежать от нее подальше, либо поджечь, как тот камень, либо сдружиться» потому как иметь во врагах потомственного демонолога поостереглись бы санкстеры и Блэквуды вместе взятые. Темные глаза, темные волосы, грозная стать и татуировка в виде змеи, выглядывающая из-под рукава жакета. Татуировка двигалась, скалила пасть и даже шипела, словно норовя соскользнуть с чужого предплечья и впиться мне в шею. Насмотрелась. Вновь хмыкнула девушка, очевидно приметив моё замешательство. «Узнала». «Прочитала, вообще-то», — отозвалась я не без сарказма. «Ты Октавия Кейн. У тебя на бирке написано». В незапамятные времена Кейны были вполне себе Блэквудами. До сих пор сохранили ту же масть, характерную внешность и паршивый характер. Нет, сговорчивых ребят среди темных вообще не водится. Уж это я успела уяснить. В том числе на своем примере. Хотя темной ты была всего два дня, Но Блэквуды, а впоследствии и Кейны, которых из тех самых Блэквудов выгнали за связь мерзейшую и всем богам противную со всякой нелюдью, по поскудству превосходили всех. Под нелюдью в данном случае понимались не абы кто, а самые настоящие демоны пекла. И даже по меркам темных, известных своей непритязательностью в постельных делах, это было нечто из ряда вон выходящее. Все знают, что Найт Стары путались с Фейри. Санкстерам приписывали связи с вампирами, Блэквудом да тоже что, только не приписывали. Однако же у большинства наичистокровнейших хватило ума пресечь все сплетни, сжечь пергаменты и гобелены, а особо болтливых извести под корень. Болтать-то болтают до сих пор, но доказательств нет. А по бальным залам до да гостиным чего только не треплют. Кейнам ума не хватило. Свое происхождение они не просто не скрывали, гордились. Да и скрыть такое, честно сказать, трудновато. Если простому демонологу, чтобы призвать какую-нибудь жуть, требуются пентаграммы, гексограммы и прочие выкидыши прикладной геометрии, куча свечей, да никаких каких-нибудь, а специально заклятых, и хитровымудренный ритуал, Кейнам достаточно просто позвать, щелкнуть пальцами, окликнуть, в общем, прилагать особые усилия для своей магии им ни к чему. Что уж там, поговаривают их фамильяры, те же демоны из пекла. И глядя на нарисованную змею, ползущую по руке Октавии, я в это охотно верю. Ну вот и познакомились. С кривой усмешкой отозвалась она и снова зашагала по коридору. «Шевели туфельками, принцесса. Если мы с Крайтом останемся без завтрака, разрешу ему сожрать тебя». Ну, просто замечательно. Татуировка еще и не татуировка вовсе, а самая настоящая змеюка. Прелестная компания, чудесные сокурсники. Одна мысль не давала покоя. Октавия Кейн не просто дочь своего проклятого рода. Последняя дочь — единственный ребенок. Отец, помнится, напился на радостях, когда узнал, что все проклятые твари убиты каким-то смельчаком, и сильно сокрушался, что Кейны не сгинули окончательно. Теперь эта мысль осела горечью на языке. Я тогда была маленькой, очень боялась проклятых тварей, и расстраивалась вместе с папой. «Как тебя выпустили из дома?» — ляпнула я первое, что пришло на ум. «Ты же... За дом испугались? Вот и выпустили!» — хмыкнула Октавия. Неохотно, но все же повернула голову ко мне. И охраняли потом три года, пока не поняли, что я и сама могу охранять кого угодно, хоть ее величество. Еще вопросы? Я мотнула головой, а затем, не удержавшись, все же спросила. А меня тоже будут, ну, три года охранять. Тебя, красотули, если понадобится, и все шесть охранять будут. Почему? Потому что, отрезала Октавия. Как будто это все объясняло. Но, видя мое явно недовольное лицо, она сжалилась. «Меньше знаешь, крепче спишь. Слышала такую фразочку? Обратись к Таю, захочет, расскажет. А если не захочет, пригрози поджечь. Чай не камень, не сдюжит», — пожала плечами она. Но на мгновение все же улыбнулась. «Пошли уже, а то впрямь все сожрут, аглоеды. И мы пошли. По коридорам, светлым и пустым, Очевидно, все и впрямь уже в столовой. Вовсю уничтожают завтрак. Ну или хотя бы прогуливаются по территории Академии. Погода сегодня солнечная. Далеко, правда, не ушли. В тот момент, когда я уже ощутила запахи столовой, даже уловила тонкий аромат любимых шоколадных пирожных, дорогу нам вдруг перерезал Роберт. Надо же, а я ведь о нем даже не вспоминала до этой минуты. Удивительные вещи с мозгами творит темная магия. «Лиссандра?» — окликнул он меня, поспешил к нам. — Куда там? Октавия ловким движением задвинула меня себе за спину, вытащила из кармана брюк руку. А змея, уже и не нарисованная, вовсе а самая настоящая, шипит, переливается чешуей, скалит клыки, из которых капает яд. — Шел бы ты отсюда, лайтнинг! — проговорила Октавия. — Видит, царица я нынче не в духе. — Если кому и стоит отсюда! Он покосился на меня и бранное слово все же проглотил — «Идти!» «То тебе, Кейн!» «Серьезно?» «Вполне!» Вокруг Роберта угрожающе заплясал вихрь огоньков, чего я вздрогнула. Драки не хотелось. А как встрять в стычку между стражем и демонологом, я представления не имею. Змея соскользнула с руки Кейн, подозрительно увеличилась в размерах, отчего стала напоминать негодюку, а чуть ли не Василиска. Раскрыла вовсе негодючий капюшон. «Ему конец», — подумалось мне. Странно, так подумалось, отстраненно. «Убери», — велела Октавия. От ее тонны и мне тут же захотелось убрать что-нибудь. Себя, например, и как можно дальше. «Леди Кейн, прошу, не нужно, он просто хочет поговорить», — с трудом заставив себя отмереть, проговорила я. «Леди?» — удивленно уставился на меня Роберт, скривившись при этом так, будто перед ним сейчас не две девушки, а какие-нибудь саламандры. «Помилуй, Лили, ты слишком добра». «Вот это чудище, леди? Да как бы не так!» «За языком следил Лайтнинг», — огрызнулась Октавия, а ее змея зашипела. «Я тебе не неженка, Фарли, и не чистоплюй, санкстер С дороги!» «Ты Кейн», — выплюнул Роберт, — «тронешь меня и даже на тюрьму можешь не рассчитывать. Это если твой труп найдут». «Достаточно!» — выкрикнула я с неожиданным металлом в голосе. На секунду показалось, даже стекла в окнах задребезжали. Или не показалось? Оба спорщика вздрогнули и вытаращились на меня, отчего я смутилась и робко прибавила. «Леди Кейн, прошу, позвольте нам поговорить. Я не задержу вас надолго, обещаю». Октавия странно прищурилась, задумалась, а потом все же убрала свою змею. Я даже выдохнула. Змей я не боюсь, но обычных, а не тех, которыми повелевают демонологи. «Пять минут», — наконец отозвалась она, — Махнула рукой в сторону укромного местечка между колоннами, которое успела приметить и я. «Время пошло!» «Ну и стерва!» — возмутился Роберт, едва мы отошли подальше. «Чего ты с ней любезничаешь? Она же Кейн!» «Я стараюсь быть любезной со всеми, Роберт, вне зависимости от фамилии собеседника», — сказала, как отрезала. «Может, я ему больше и не невеста, но осадить одной фразой по-прежнему могу». «Лэндон, Гилберт и твоя сестричка не в счет. Они и святого рыцаря из себя выведут. Фарли, Гилберт, теперь вот Кейн. Хорошенькие знакомства», – пробормотал Роберт, но уже без прежнего запала. «Ладно, хоть Моргран туда-сюда. Где твое кольцо?» «А, вот он зачем явился. Как я раньше не сообразила!» Сунула руку в карман форменного жакета и достала оттуда кольцо, которое больше не желала носить просто потому, что оно мне не принадлежит. А я больше не принадлежу Роберту. И почему-то эта мысль вызывает больше облегчения, чем печали. Роберт взял кольцо и, к моему изумлению, решительно нацепил его обратно мне на палец. «Чтоб больше не снимало, ясно?» Стиснув мои руки в своих, заявил он горячо и как-то даже зло. «Оно твое. И я тоже твой. Мои чувства к тебе не изменились, Лили». Впервые за минувшие сутки я почувствовала что-то, «Нет, много всего и сразу. Нежность, щемящую тоску, радость и изумление. Неужели он по-прежнему хочет быть со мной? Неужели готов любить меня и такой?» Пару секунд я себе, конечно, помечтать позволила, а потом безжалостно выкинула прочь из головы все фантазии о нас с Робертом, стоящих против всего мира. «Я изменилась, Роб», — выдохнула с сожалением. «Всего два дня прошло, а я уже себя не узнаю» ни изнутри, ни снаружи. Ты стала еще красивее, если это только возможно. Он склонился ко мне, явно намереваясь поцеловать, и на сей раз я по-настоящему хотела, чтобы меня поцеловали, приласкали, обняли, отогрели. Хотела, но не позволила. «Какая разница, что ты чувствуешь, Роб?» — гневно бросила я, упершись ладонями в его широкую грудь. «Твой отец никогда не позволит нам пожениться». Уверена, он уже нашел тебе новую невесту, без сомнительных сюрпризов в виде некроманского дара. Да пусть катится в пекло вместе с ней. Смелые слова, но вряд ли ты рискнешь сказать это ему в лицо. Чтоб меня, Лили, именно это я и сделал. Не веришь, да? О, в это как раз верю. Мой неудавшийся женишок, как и всякий огненный маг, обладает норовом кипящего чайника. Не надо, Роб. — попросила я ласково, смягченная его решимостью, и на сей раз сама взяла его за руку. — Ты можешь говорить что угодно, да только это ничего не изменит. Найди себе порядочную, светлую девушку, которая будет тебя достойна. А меня оставь в покое. Ясно? Я не для тебя. Попыталась было откланяться и уйти, сочтя разговор оконченным, но мне не дали. — Я уже нашел себе девушку, другой мне не надо, — выдохнул Роберт, до боли стиснув мои плечи. Воздух вокруг него опасно раскалился, а в синих глазах заплясали искры пламени. Признаться честно, я боялась шевельнуться. Ты моя, Лили, моя и ничья больше. Я не отпущу тебя, не уйдешь, не позволю. Да что он о себе воображает? Неожиданно взъерившись, я сделала то, о чем раньше и помыслить не могла. Влепила Роберту такую пощечину, что он пошатнулся и руки убрал. Слава звездам! Ты сделал мне больно. Холодно отчеканила я, глядя в его до смешного ошеломленное лицо. «Приди в себя, Роберт! Продолжать разговор в таком тоне мы не будем, ни сейчас, ни когда-либо еще!» И, смерив его крайне возмущенным взглядом, на плечах синяки ведь останутся, как пить дать, решительной походкой направилась к откровенно веселящейся Октавии. Сильно наивно будет надеяться, что она нас не слышала. «Ну да. Прошу меня простить, леди Кейн». Произнесла ровно, хотя внутри по-прежнему все бурлило от злости. «Я не хотела устраивать сцену». «Хотела», — возразила она и кривовато улыбнулась. «И устроила. Молодец, принцесса. Пошли уже, пока твой женишок обтекает». И мы пошли. Снова. Роберт остался где-то позади и не спешил меня догонять. Я живяло теребила в кармане пиджака кольцо, которое вновь сняла. Красивое, роскошное, должно быть, реликвия дома Лайтнинг. Интересно, наймет ли Лорд Ричард заклинателя, чтобы проверить колечко на проклятие? Наймет, скорее всего. Каждому светлому известно, что принимать подарочки от некромантов затея гиблые Сеймур! окликнула вдруг Октавия, остановившись прямо у дверей столовой. Повела пальцами и я ощутила, как над нами повисла заглушка: Да. «Обидит кто по зиме? Вздумаешь проклясть в отместку? Сначала зови меня, поняла?» «Зачем?» — непонимающе уставилась я на нее. «Земля мерзлая, могилку копать трудно», — с легким и совершенно неискренним смешком отозвалась она. «А я про трупы не шутила». «Но я не понимаю. Поймешь. Все, теперь жрать». Она первой толкнула дверь, быстро огляделась и, уцепив меня за локоть, втащила внутрь уже знакомого зала. «Вон твоя свита, принцесска! Иди одаривай королевским благоволением!» Старательно игнорируя хмуро-пристальный взгляд Тибериуса Сангстера, «Денег я ему должна, что ли?» отправилась на линию раздачи и, нагрузив под нос, села за полупустой стол рядом с новыми знакомыми, которых сегодня было трое. «Чем обязаны такой чести, Лэндон?» вздернув бровь, изумилась я. «Вчера ты не особо рвался потусоваться с неудачниками». «Решил заняться благотворительностью», — протянул Гилберт и отсалютовал мне пузатой кружкой, словно держал в руках как минимум фужер с миланским золотым вином. «Ладно тебе, Лили, не дуйся. Прости, был неправ. Для светлой клуши ты очень даже ничего». «Гилберт, ты же не подкатываешь ко мне, правда?» — искренне ужаснулась я. «Если да, то у тебя это выходит еще хуже, чем извиняться. Да упаси, царица!» Столь же искренне вознегодовал Лэндон. «Это как с родной сестрой лизаться. Ты себя в зеркале видела?» «Видела». Я нахмурилась, вертя в руке вилку. «Хочешь мне еще что-то сказать?» «Хочу», — ответил он неожиданно серьезно. «Но не здесь. Позже». «Ты как? В порядке?» — спросила Мира, обеспокоенно разглядывая меня. «Мы вчера ходили тебя навестить». Стев кивнул в подтверждение ее слов. «Но нас не пустили. Сказали, ты спишь». «Да, я проспала большую часть времени», — с улыбкой кивнула я. «Но все равно спасибо. Ой, я опять не знаю расписания. Сегодня, мисс Зубрила, твоя любимая энергофизика», — фыркнул Гилберт, кромсая ножом стопку блинчиков, щедро сдобренных маслом и клубничным сиропом. «А потом начерталка. После обеда профильные. Но мы трое гуляем, пока Десмонд сидит, чахнет у Гримвард на кафедре. Ты всегда такой засранец». Нежно осведомилась Мира, смерив его далеким от восторга взглядом. «Вопрос риторический, если что. Ответ у тебя на лбу написан». «Как же, на лбу? Нечего мне в голову лазить. Ой, да там небось смотреть не на что». «Я бы не рискнула проверять», — усмехнулась я. Ой, мись, Лэндон, сам же первый начал. Почему гуляем-то?» «У этого оленя Медокса какие-то срочные дела. Поди боится, что ты ему круп подпалишь». «Я бы на его месте бежал за рассветное море. Скучать никто не будет». Я покачала головой и отправила в рот ломтик сочной ветчины. Обижаться на Лэндона глупо. Он и впрямь засранец. Характер у него такой. Но вроде бы не сволочь. Помог же вчера. Пусть даже и имея на это свои причины. В бескорыстие темного мага по фамилии Гилберт как-то не особо верится. «Сегодня мы снова очутились в поточной аудитории под номером 4, уже привычно сели на ближайшие ко входу места. Краем глаза заметила, что другие темные следуют нашему примеру. Смотрите-ка, мы ввели новую моду», — тут же протянул ехидный Лендон. «Энергофизика и начерталка в расписании почти всегда стоят рядом. К этому мы все еще со школы привыкли». Первый предмет нужен для расчета выходных мощностей заклинаний с учетом всевозможных констант и переменных величин. Второй для графической записи заклинаний при помощи основных рунических алфавитов. Звучит проще, чем первое, но на деле почти то же самое. Здесь также есть множество правил, свойств и теорем, которые всегда необходимо держать в голове. Кроме того, каждой руне соответствует свой жест и свое магическое плетение. Мне оба предмета очень нравились, еще со времен средней школы. Все логично, разложено по полочкам, подчиняется определенным правилам. Много чего надо держать в уме, но мне было несложно. Я прилежная, быстро схватываю, да и на память никогда не жаловалась. Энергофизику вела магистр нейтрал, на удивление молодая девушка, рыжеволосая и смешливая. Из магистра Трюдо она довольно споро и охотно превратилась в мисс Селин, а явная любовь к своему предмету в ней сочеталась с удивительным талантом подать и разъяснить материал так, что усвоит даже самый нерадивый студент. Объясняла она доходчиво, с примерами, при этом не нагружая нудные теории. Формула, краткое пояснение, пример вычисления и бонусом какой-нибудь веселый случай из практики. Однокурсники явно прониклись. Я же и вовсе была на седьмом небе отчасти, даром, что ничего нового пока не узнала. Сегодняшний день мисс Селин отвела под повторение пройденного в школе. В общем, час пролетел незаметно, а получасовой перерыв — без происшествий. Беккис с ее подпевалами злобно косились на нас, но не подходили. Уж не знаю, то ли им надоело меня задирать, то ли какую гадость задумали, или же просто Лэндона испугались. По крайней мере, сам Лэндон был железно убежден в последнем. «Драные кошки», — припечатал он, смешно скосившись одним глазом на Бекки и ее подружек. «Не обижай кошек», — фыркнула Мира. «Они красивые, умные и изящные. А тут ни ума, ни красоты, только спесь. Одним словом, светлые». Лэндон скривился, а затем вдруг в манерном жесте сложил руки на груди и заверещал тонким противным голосом. «Ах, леди Лори, как вам мое платье? Ах, леди Бяка, этот зеленый, так вам к лицу, и даже цвет один в один!» «Он вчера в столовке с ними сцепился», — пояснил Стеф, когда мы кое-как отсмеялись. Светлым дурочкам пришлось не сладко, а прозвище «долбанутая Бекки» ушло в массы. Под конец их старосты разнимали. «Жаль ты не застала эпохальное сражение». Я невольно прониклась к Лэндону симпатией видят звезды, он мне гораздо больше нравится, когда задирает не меня, а моих бывших подружек. Жалко, последних не было ничуть. Их сложно назвать беспомощными и невинными овечками. Едва перерыв подошел к концу, в аудиторию стремительным шагом вошла женщина средних лет. Куратор заклинателей, если не ошибаюсь. Как и магистр Гримвард, она предпочитала брючные костюмы, но в отличие от куратора-менталистов, даже в таком эпатажном наряде выглядела скучно и непривлекательно. Хотя костюм явно не дешевый, пошитый на заказ. И сама женщина довольно симпатичная. Высокая, стройная, хороша с лица. Густые каштановые волосы, стянуты в такой тугой узел, что и смотреть больно. Тонкие, слегка тронутые помадой губы, неодобрительно поджаты. А светлые глаза смотрят пронзительно и сурово. «Доброго дня, господа студенты!» — говорила она тоже не слишком приятно. «Как-то рисковато и напыщено, что ли. Даниэла Чейз, магистр кафедры заклинательства. Вы обращаетесь ко мне, магистр Чейз, и никак иначе. Я, в отличие от своих коллег, не поощряю понебратство». «Да, можно подумать, кому-то придет в голову называть ее «мисс Даниэла. И дело тут не в понебратстве. Просто эта тетка, по-другому не скажешь, явно не любимица студентов. Сложно с ней искать либо симпатии, когда все время так и норовишь, напомнить окружающим, что ты целый магистр, и кучки вчерашних школьников совсем не ровня. Высокомерие еще никого не украсило. Ладно, я же не дружить с ней пришла, а учиться рунологии. Может, она преподаватель хороший? «Ну, по крайней мере, неплохой, если судить по вводной лекции, также посвященной повторению школьной программы. Сухо в сравнении с мисс Селин. Скучновато, но все-таки не слишком нудно и строго по делу». Затем на нас свалилась небольшая контрольная работа, и я окончательно убедилась. «Мисс Чейс среди учащихся не в почете». Лэндон явно уже раздумывает, как бы половче подбросить пару фунтов грифоньего дерьма ей в кабинет. Хотя проверка без малого трех сотен работ за двадцать минут, это, конечно, впечатляет. «Я крайне разочарована, господа», — заявила она, едва листки с контрольными разлетелись по адресатам. «И физиономию состроила такую, словно мы на тех листках костерили ее родню до седьмого колена. Судя по всему, нам предстоит очень много работы. Столь вопиющего пренебрежения к своему предмету я терпеть не намерена. Поправочка. Учащиеся ее наверняка просто ненавидят». И я охотно примкнула к их рядам, едва увидела свою контрольную, исчерканную алыми чернилами. Судя по злобному бубнежу, со всех сторон досталось не только мне, но... Но... У всех людей есть недостатки. И, наверное, темная магия вытаскивает их наружу. Я и в прежние времена была упрямой, настойчивой и несколько тщеславной. Однако сейчас и мысли не возникло промолчать, смириться с несправедливой оценкой. Что это значит? Выпалила я, не особо трудясь понизить голос. Я все сделала правильно. В самом деле, мисс Сеймур, ледяным тоном осведомилась Чейз, стянув губы в нитку. Вы меня не услышали, когда я говорила о важности соблюдения порядка во всем, включая даже простейшие рунные цепочки. Очевидно, ваш предыдущий учитель дал вам излишне завышенное представление о ваших способностях. Однако спешу огорчить. Вы не магистр, чтобы переиначивать и сокращать классическую запись. «Мне не нужно быть магистром. Константы на своих местах. Заклинание стабильное, полностью рабочее. А остальное, согласно шести принципам хенлона остается на...» «Принципы хенлона мы обсудим в конце второго курса, мисс Сеймур», — отрезала Чейз, уперев руки в бока. «А пока знайте свое место, вы первокурсница, извольте подчиняться общим требованиям». «Но это же абсурдные требования», — воскликнула я и к немалому удовлетворению услышала согласное бормотание со всех сторон. И тут Бекки, разумеется, стерпеть не смогла. «Наша мисс Зубрила села в лужу, какая жалость! Смотри, как бы самой лужу не наделать, гребаная ты сука!» — рявкнула я, вскочив со стула и не помня себя от бешенства. Перед глазами аж цветные пятна засверкали, а руки затряслись. «Не моты тебе, значит, было мало! Да гори ты!» Лэндон, довольно присвистнувший на первой части фразы, резко подорвался и зажал мне рот ладонью. «Тихо, тихо, Лили, не надо гори, прошу!» — забормотал он, точно силясь успокоить взбешенную кошку. «Она же не камень, за нее нам так влетит!» — свидетелей опять же куча. «Достаточно, мистер Гилберт!» — произнесла магистр Чейс дрожащим от ярости голосом. «А вы, мисс, идите и обсудите ваше отвратительное поведение с архимагистром». «Непременно обсужу», — уверила я, отпихнув Лэндона и закинув сумку на плечо. «Чем преподаватель отличен от бешеной тетки с комплексом богини?» «Да как вы смеете? Думаете, подобное хамство вам сойдет с рук?» «Нет? Ну что еще мне терять?» — огрызнулась я, чуть не бегом идя к выходу. «А вам желаю провалиться на этом самом месте?» За спиной раздался страшный грохот, и кто-то, кажется, Лэндон меня окликнул, но я не остановилась. Наоборот, помчалась прочь, глотая злые слезы и совершенно не желая никого видеть. Ради их же блага. Ведь сейчас я чувствую себя способной не на пощечину, не на оскорбление, но на убийство. Будь оно все проклято, ненавижу эту дурацкую академию, эту треклятую горнила, эту мерзкую заклинательницу еще всю семейку лайтнингов до да кучи. Кое-как, придя в себя, огляделась по сторонам, куда это меня занесло. Коридор со множеством дверей, темный и смутно знакомый. Кажется, это... Додумать мысль я не успела. Чудовищная усталость вдруг обрушилась на меня, заставляя прислониться к стене и сползти на холодный каменный пол. «Похоже, сегодня я на обед снова не попаду», — промелькнула в голове дурацкая мысль. А затем я прикрыла глаза и... И снова уставилась на незнакомый потолок, белоснежный, со старомодной массивной люстрой. Неужели потеряла сознание? «Кто-то меня нашел и переместил. Куда, кстати?» Осторожно села на мягкой кушетке и в недоумении огляделась по сторонам. Вроде кабинет. Небольшой, уютный, хоть и погружен в полумрак. На противоположной стене висит картина с пасторальным пейзажем. По левую сторону от меня ряд книжных полок. По правую же стоит стол, а за столом. «Лорд Лестер?» Магистр темных искусств оторвался от письма, которое хмуро читал, и одарил меня чуть натянутой улыбкой. Рад видеть вас в добром здравии, Лессандра. Вы сегодня натворили дел. Я в ужасе прижала ладонь к рту. Великие звезды, неужели я и впрямь нахамила преподавательницы? Выпендрилась, идиотка. Теперь позабудь о той контрольной и вспомни, что тебе у этой светлой злыдни учиться еще не один год. Магистр, недолбанутая Бекки, ее стоит побояться. Что же я, простите, пожалуйста, лорд Лестер, я не знаю, что на меня нашло. Не за что извиняться, Лесса, вздохнул он. «Ваш дар, очевидно, слишком силен и приходит к вам тяжело. Неудивительно, учитывая, что вы всю жизнь провели среди светлых магов и в мир темных вошли абсолютно неподготовленной. Хотя с магистром Чейз все же придется помириться». «Разумеется», — пробормотала я, смущенно потупившись. «Я раньше никогда себя так не вела, но мисс Чейз, она была не права. Я ведь тоже у нее учился», — поведал магистр Медекс, поднявшись из-за стола и сев на кушетку рядом со мной. Потому прекрасно знаю, что Даниэла может быть тяжелой в общении, очень тяжелой. Но поймите, она действовала из лучших побуждений. Правила важны, их нужно соблюдать. Кому сдались правила, которые давно опровергнуты на сто рядов и едва ли не упразднены за ненадобностью? Да никому. Но это не важно. Для Медекса я всего лишь первокурсница и не права по умолчанию. Само собой. Он на стороне своей коллеги, пусть она хоть трижды несправедлива. «Конечно, магистр, сэр», — выдала я как могла почтительно. «Простите, но почему я здесь?» «Я счел необходимым убедиться, что вы в порядке. Видите ли, мисс Сеймур, вы сотворили стихийное проклятие пятого уровня, едва не обрушив пол в четвертой аудитории». «Нет-нет, я вас не виню», — заверил он прямо-таки отеческим тоном. «Вы не отдавали себе отчет в том, что делаете. Вина скорее лежит на мне. После вчерашнего происшествия я допустил вас к занятиям без артефакта силы». «Ох, и правда. Мы ведь вчера должны были получить первые камни. Всем известно, что артефакты силы помогают магу лучше контролировать выходную мощность заклинаний, колдуя более точно и правильно. А уж мне-то, учитывая поджог камня и... И что? Я ведь... Никто же не пострадал, верно?» — уточнила слабым голосом. «Я не... Не хотела. Вранье. Хотела же. И действовала почти осознанно. Если все темные маги такие чокнутые, то неудивительно, что их не любят» что нас не любят». «Ну что вы, нет, конечно. Хотя магистр Чейз явно не скоро забудет вашу размолвку». Мэддокс даже позволил себе усмехнуться. «Может, теперь трижды подумает, прежде чем валить моих студентов почем зря?» Я потерла переносицу, нервно закусила нижнюю губу. «Лорд Лестер, почему я не могу сладить собственной силой? Мне, мне страшно. Что я натворю в следующий раз?» «Надеюсь, что ничего». «В смысле я подобрал вам артефакт силы, который должен сгодиться на первое время?» Артефакт оказался простым ученическим кольцом с семью мелкими камешками. Один голубой, два зеленых, четыре прозрачных. На пальце он ощущался как-то странно, и вроде бы мне полагалось выбрать первые камни самой. Но преподаватель уже виднее, правда? Ни к чему устраивать еще один скандал. Тем более, что магистр Медекс, он ведь, в отличие от Чейз, хороший. Может, даже слишком хороший. С чего такая забота?» Решительно осадила себя. «Брось, Лили, что за глупые мысли? Он твой наставник, это его работа, заботиться о тебе. Вспомни, этот святой человек даже Лэндона ни разу не осадил, хоть и следовало». Магистр встал и протянул мне руку. «Идемте, Лиссандра, нужно проверить, угадал ли я с набором камней». Мир перед глазами дрогнул и на миг исчез. Я поняла, что мы переместились при помощи телепорта и очутились, судя по всему, в лаборатории, Мы подошли к заставленному алхимическими принадлежностями столу, и с жестом фокусника поместил передо мной камешек, вид которого заставил меня страдальчески скривиться. «Опять огненное шоу устраивать, что ли?» «Не волнуйтесь», — произнес он с нарочитым весельем. «На сей раз я готов ко всему. Это гранит, и он состоит...» «Кварц, слюда, полевой шпат?» — выпалила я, грубо перебив его. «Ой, простите». «Ну что вы, начитанная студентка-радость для наставника», — добродушно заметил магистр Медекс. «Рабочий коэффициент для вас шестерка, верно? Для такого уровня силы, как ваш, это слишком много. Сократите до четырех и попробуйте разложить наш гранит на составляющие». Я кивнула, недоуменно хмурясь. «Заклинание?» «Попробуйте», — настойчиво повторил он. «Просто представьте, как вчера. Должно получиться». Невольно зажмурившись, стандартной цепочкой жестов высвободила немного силы, А, открыв глаза, со смесью восторга и испуга уставилась на пеструю россыпь разновеликих камешков. «Ничего себе! Я и вправду могу делать вот такое, даже без заклинаний?» «Ох, блин!» — прокомментировала некультурно и почему-то шепотом. «Не ошибся!» — как-то сокрушенно выдохнул Медекс И, бесцеремонно ухватив меня за руку, снова активировал телепорт. «Нигде мы, что тут забыли, я спросить не успела». Меня прижали к стене, ухватив рукой за горло. Сердце болезненно заныло, забилось тяжело и то пропуская удар, то мечусь испуганной птичкой в тесной клетке ребер. Воздуха отчаянно не хватало, и дело тут не в грубой хватке чужих пальцев на шее. Чужая сила, темная, холодная, жуткая, юркой ледяной змеей скользит по венам, студит кровь, пожирает изнутри некромантия, уничтожает все живое, властвует над всем неживым. «Я не горжусь тем, что делаю, Лиссандра» мрачно произнес Медекс. Все тепло покинуло его коре глаза, а с лица исчезла юношеская мягкость. Истинные некроманты не должны существовать. Старой крови не место в новом мире. Мне жаль. Прости, если сможешь. Дрожащие пальцы будто сами собой уцепились за край юбки, скользнули выше по бедру в поисках... В поисках... В толпе магов надеяться на одну магию весьма опрометчиво. Верно. Потому-то подарок любимого брата постоянно при мне скрыт заклинанием, почти не ощутим, но при мне всегда. Не прощу, двуличный ты мерзавец, не прощу, не сдамся, не умру. Я умру? Пусть так, но сделай милость, лорд Медекс, сдохни следом. Из последних сил я стиснула ладонь на рукояти ножа и ударила.